Голова 13. Прекрасная чахи. Раздался щелчок, похожий на тот, что свидетельствует о полном натяжении тетивы боевого лука. Я спрыгнула с постели и огляделась. Обе мои соседки ещё спали. Кроме нас в комнате никого не было. И тут запела сирена. Как сладок сна наконец И новое начало уже зовёт меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов я снова проиграла, но всё ещё дышу под красной луной. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы сообразить, как спящая сирена может петь. Потом я вдохнула, убедившись, что действительно всё ещё дышу и нахожусь в сознании. А потом вспомнила про свои часы. Ровно восемь утра. Взгляд метнулся к настенным часам, что висели в комнате. Они ожидаемо показывали семь пятьдесят пять. Смотри-ка, прекрасно работают, обрадовалась леди Эстель, открывая глаза. И ты уже встала? Нравится? «Вы чего сегодня так рано? Фиди возмущенно приподнялась на локте, щурясь от слабого утреннего света. Невероятно. Я не была уверена, ругаюсь или восхищаюсь. Что это за куплет? Это из жёлтой листовки бродячего барда. Сладко потянулась сирена. Взяла ее еще в внутрь алинисе перед отплытием. Он сказал, что это последние строки блестящей поэмы великой истории, которую он обязательно напишет не представился как известный искусник Ирбский. Слышала о таком? Никогда не слышала, честно призналась я, все еще ошарашенная внезапным подъемом. Но впечатление он точно умеет производить. О, да, подтвердила Сирена. Такой манерный, угостил меня леденцом. Я начала подозревать, Что за бард этот искусник Иборский, но решила не озвучивать свои домыслы. Сегодня у нас намечалось занятие по божественной природе заклинаний, которое начиналось у статуи семи богов. Ложиться обратно в постель было плохой идеей, потому что я рисковала проспать. Раз я сегодня проснулась первая, значит, первая, иду в душ. Нужно предстать перед богами в лучшем виде. Я еще раз взглянула на свои часы и достала чистую форму. Мои соседки не возражали. «Дивейна!» магистр Калькут, остановилась возле статуи семи богов и порывисто указала на женщину в свободных одеждах. Прародительница богов, богиня мира и благополучия, покровительница исцеления. Хозяйка цветущих садов вечной жизни. Первокурсники, облачённые в шерстяные мантии, послушно подняли взгляды. Мелкая туманная изморозь заставляла всех щуриться, но богиню было видно хорошо. В одной руке бронзовая дева держала кубок, наполненный фруктами и цветами, в другой змею. Аккуратная головка её с подобранными волосами была склонена на бок, А застывший взор светился доброжелательностью. В отличие от Биатрис Калькут, суровый вид которой представлял серьезную угрозу, магистр сложила руки за спиной и принялась мерить площадь перед академией широкими шагами, кидая на студентов строгие взгляды. Нет бога более благочестивого, чем пресвитая девейна. Она принесла в жертву свою любовь разлучившись с безумным толмундом и отослав его в глубокие подземелья грешников. Деяния девейны и ее последователей направлены во благо всего существующего. Магия исцеления величайшая из магий, не способная навредить ничему живому. По толпе прошел неодобрительный гомон, но Калькут быстро его прервала. Кто? Закричала она так, что все вздрогнули и замолчали. Кто знает, чем еще склонность исцеления отличается от других? Повисла напряженная пауза. Никто не решался высказаться. Магистр выжидающе осматривала студентов, не прерывая молчания тем, что ее носители могут исцелять, наконец неуверенно спросил кто-то. Магистр Калькут шумно и зло вдохнула, выставив подбородок. Он был самой массивной частью ее лица и выглядел поистине внушительно. Между бровей женщины залегла глубокая складка. Магистр ждала. Могут приносить обед девейны? предположила студентка Лавбук. Кто? снова закричала магистр, и студенты подпрыгнули. Кто это сказал? Взгляд женщины при этом остановился на Сирене. Это она, без промедлений издала соседку Серебристая Лилия и указала в сторону Матаны. Магистр подошла к девушке и посмотрела сверху вниз, не опуская подбородка. Матана Лавбук вжала голову в плечи. Вы идёте на факультет исцеления? Я пока не решила. Так решайте, надавила магистр. Матана Апаслева огляделась по сторонам в поисках поддержки. Все молчали. Обед девейны Магистр отвернулась от нее и вновь принялась ходить возле статуи. Это нерушимая клятва, которую приносит обладатель священной склонности исцеления, принимая на себя однозначные обязательства. В случае нарушения этой клятвы целитель немедленно умирает. Все ахнули и посмотрели на Матану, ожидая подтверждения. Та активно закивала. Все остальные склонности не имеют такого обета, тем самым подтверждая необязательность своего существования. Студенты начали перешёптываться. Логика магистра Калькут показалась мне странной, но задавать вопросы, а тем более спорить, я не решилась. Ветра не было, На лёгкий мороз щипал щёки, и кончики ушей замёрзли. Первокурсники стали накидывать капюшоны, то ли спасаясь от холода, то ли скрываясь от магистра факультета исцеления. Зелёные крылатые львы на капюшонах добавили немного красок в хмурую компанию тёмных мантий. Кто? Немного привыкшие к такому обращению студенты уже не дёргались. Кто идёт на факультет исцеления? Несколько девушек с нашего курса неуверенно выступили вперёд. Толстый Монза сомневался, обнимая себя руками, но всё-таки потянул вверх пухлую ладонь. Магистр Калькут подошла к отделившейся группе и неожиданно обняла всех разом, прижав к широкой груди, а потом поцеловала каждую из девушек в щёку. Заметив студента Лазу, она лишь коротко ему кивнула. Даже Калькут не любит жирного, прошептала Сирена. Я пихнула её в бок, она протестующе взвизгнула. Помолимся при святой Девенице, коротко сообщила магистр группе девушек, сложила руки в замок и прижала подбородок к груди. Она закрыла глаза и начала шептать. Судя по тому, что вокруг её сомкнутых ладоней появился слабый белый свет, шептала она всё-таки заклинание. Мы стояли в стороне и наблюдали за молитвой. Я начала уже изрядно замерзать без движения. Она вообще знает о существовании других студентов? спросил Нэт, переминаясь с ноги на ногу. Мне кажется, она не знает даже о существовании других богов. Возмутилась сирена. Девушка бросала недовольные взгляды на будущих целительниц из-под львиного капюшона, что постоянно падал ей на лоб. Молитва затянулась, и мы начали разбредаться по площади. Рядом сновали рудвики с метлами, живо реагирующие на писклявые команды Вилли. Снега почти не было, поэтому борьба за чистоту велась в основном с замёрзшей хвоей и сухими ветками. Я принялась рассматривать других богов. Иверийская корона всё ещё казалась мне странным венцом этой бронзовой компании. Статуя Вейна представляла собой молодого мужчину с длинными развивающимися волосами. Ноги его скрывались в вихре, который, казалось, на большой скорости нёс куда-то свободолюбивого бога. Рядом стояла Нарцина безо всякой одежды прикрывающаяся только своими волосами и арфой. Судя по мечтательной улыбке, нагота её не смущала. Вы слышали про дуэль? Заскучавшие первокурсники за моей спиной начали пересказывать сплетни. Сирена с интересом подключилась. Даже Вилли приблизилась и навострила мохнатые уши, торчащие из-под шляпы. Я двинулась вдоль статуи. В следующем был несомненно Мэндель. Бог разума напоминал магистра Риина, такой же лысый и невысокий. Он задумчиво смотрел на свою вытянутую ладонь, перехваченную тремя кольцами. Должно быть, когда-то в ней что-то лежало, но сейчас рука пустовала, и невозможно было понять, что же вызвало его интерес. Говорят, один офицер поднял фамильный пергамент, Невесты господина Линды Бродзена, прямо на их свадьбе тем самым вызвав его на дуэль. Какой кошмар, ужаснулась Матана. Это так романтично, восхитилась Сирена. Я же уставилась на Омина и Ревда, покровителей воинов. В недавно выданной книге я прочла, что они были близнецами. Я подумала об ауренских. Такие похожие, но одновременно такие разные. Омин скрестил два меча у своих ног. Вместо волос у него пылал огонь. Застывший взгляд смотрел с вызовом. Глаза ревда скрывал капюшон. Лук за его спиной уже был знаком мне по картинке из духовного пути мага, и я ощутила особую связь с этим богом медленно коснулась посоха, на который он опирался. Холод металла обжег пальцы, но это не заставило отдернуть руку. Можно сказать, для меня это тоже была своеобразная молитва. Очень хотелось, чтобы Рефт принял меня в почитатели и благословил своей склонностью. Казалось, это абсолютно моя стихия, в которой мне будет комфортно. Я считала себя ловкой и сильной, Но в то же время достаточно спокойной и осторожной, чтобы применять свои умения только для защиты. В итоге зачинщик проиграл дуэль. Обсуждения никак не унимались. Жених убил его, заколол шпагой прямо в грудь. Целители уже закончили молитву и сейчас тихо переговаривались. Магистр Калькут что-то негромко спрашивала у окруживших её первокурсниц. Толстый мон нервно переминался неподалеку. Остальных же невнимание преподавателя религии только радовало. По делом, ставил Нэт. Нечего претендовать на чужих невест. Он умер за любовь, промурлыкала Лидия Истель. Это такой благородный выбор. Я подошла к последнему богу. Передо мной стоял Толмунд. Хотя, конечно, правильнее было бы сказать, что это я стояла перед ним. Кровавый бог казался ощутимо крупнее других. Хранитель подземелья носил рогатый шлем, полностью скрывающий лицо. Из открытой ладони толмунда сыпались рельефные камни, образуя гору у его ног. Присмотревшись, я поняла, что это человеческие черепа. Стало немного не по себе. Интересно чувствуют ли кровавые маги во время своих жертвоприношений единение с толмундом каково это намеренно лишать живое существо жизни хочется ли им убивать еще? я попыталась вспомнить что чувствовала во время охоты добрый день студентка Горст я замерла сердце упало в пятки Но на этот раз я сдержала дрожь. В конце концов, если я пойду на факультет ревда, мне так или иначе придется привыкнуть к голосу Джерманда Десента. Здравствуйте, магистр. Я перевела взгляд Столмунда на своего ментора. Он впервые сменил серый плащ на походный наряд. Стёганые рукава куртки выглядывали из-под плотного кожаного жилета, расшитого металлическими кольцами. Брюки были заправлены в высокие сапоги, подобные моим, только больше и явно крепче. Я видела его тиаль. Крупный изумруд на крышке подчёркивал летящую зелёную стрелу внутри прозрачного пузырька. Сомнения насчёт предстоящего путешествия развеивал боевой лук, что висел за спиной. Не крупный топорик на поясе и лёгкая поклажа. Мне придётся сегодня забрать тебя с занятия, сообщил он. Занятием, происходящее назвать было трудно, поэтому я охотно согласилась. Молча, конечно, потому что моего согласия даже не спрашивали. Магистр Десент направился к ступенькам, что вели вниз от площади, и поманил меня за собой. Я неуверенно обернулась на Калькут. Ментор прищурился, кинул взгляд на знак соединения и помедлил. Несколько секунд он стоял, потом всё-таки подошёл к увлечённой Биатрис Калькут. Прошу прощения, леди, обратился он к магистру факультета девейны. Я вынужден забрать свою Мейлори с вашего занятия. Всего доброго. Джерман де развернулся Взял меня за предплечье и поволок за собой. Магистр повелительно крикнула вслед Калькут. Студенты опять вздрогнули, и все взгляды обратились к нам. Мы остановились. Ментор отпустил меня и развернулся. В двух шагах от нас тоненько застонала Вилли и ретировалась за массивные двери академии. Армия Рудвиков с метлами последовали за ней. Да. Он удивлённо поднял одну бровь, будто не ожидал, что его решение может быть оспорено. Вы должны называть меня магистр Калькут, пояснила преподаватель с явным презрительным ударением на вы. Нельзя игнорировать это только потому, что я женщина, а вы мужчина. Жермон Десент обвёл взглядом первокурсников, застывших в ожидании продолжения сцены. Я остановился на возмущённой Биатрис Калькут. Она стояла уперев руки в бока, всем своим видом выражая готовность к бою. Подбородок её подрагивал. Казалось, сердце этой женщины находилось именно в нём. У всех свои приоритеты в самоопределении, заключил мой ментор. Я уважаю ваши. Всего доброго, магистр Калькут. Женщина громко задышала, но промолчала. Видимо, ответ её удовлетворил. Хотя я даже не была уверена, поняла ли она сказанное моим ментором. Все остальные выглядели разочарованными, кроме Сирены, которая непонятно по какой причине ликовала. Герман Десент уже стремительно удалялся от статуи Семи богов. И мне пришлось быстренько припустить за ним, избегая всеобщего внимания. Я думала, мы идём в гости к прекрасной чахе. Я слезла с копрана и огляделась. К ней и идём, подтвердил мой неразговорчивый ментор. Мы находились где-то на окраине Кроуница. Каменные дома здесь были ниже, Полуразрушенные строения теснились друг к другу, сливаясь в сплошные стены. Между низенькими крышами торчали обломанные балки и тянулись верёвки с рваным тряпьём, которое приходилось отодвигать, чтобы расчистить себе путь. Дорога была вся в насыпях земли, ухабах и выщербленных. О том, что здесь когда-то была мостовая, свидетельствовали только одинокие камни, торчащие ближе к обочинам. Какой-то пьянчушка отлепился от ветхого забора и подошёл ко мне с протянутой рукой. Магистр Десант оттолкнул его. Тот пошатнулся, согнулся и выплюнул кровавую слизь прямо мне на сапог. Вот гад, скривилась я и вытерла сапог о ближайший торчащий камень. Камень этот был, судя по всему, частью архитектуры ветхого здания с весьма характерной вывеской в виде кабана. Надпись гласила: Косой боров. Нам сюда. Ментор указал на вход в свинячью харчевню. Вряд ли прекрасные чахи обрадуются угощению из подобного места, но магистру десенто явно было лучше знать. Миновав подобие входа, двери, на котором отсутствовали, мы оказались внутри. Закопчённый потолок подпирали грубые деревянные балки. Столы, табуретки и лавки стояли так близко друг к другу, что людям приходилось сидеть в тесноте. Окон не было. С потолка свешивалась круглая деревянная люстра, заставленное подпаленными свечами. Всё здесь находилось в постоянном движении. Посетители то и дело переходили от столика к столику. Сновали подавальщицы с грязными подносами. Собаки звонко клацали челюстями, ловя падающие объедки. Странные типы в глухих плащах, пряча лица в капюшонах, протискивались между подвыпившими грязнолицами шахтерами и пышнотелыми хохочущими женщинами. К моему счастью, нас абсолютно никто не замечал. Пахло дешевой сливухой, стучали кости, гремела посуда, ругань перемешивалась со смехом и девичьим визгом. Подумалось, что Сирена на моём месте сморщила бы носик, но я была вынуждена признать, что это место мало чем отличалось от таверны в Фарлби. Мой отец и господин Рилакс бывало заглядывали туда пропустить кружечку-другую. Магистр Десен тем временем сел за один из людных столиков и заговорил с щербатым парнем. На вид он был не старым, но всё его лицо покрывали коричневые пятна, какие бывают у почтенных старцев. Места для меня не было, поэтому я осталась стоять за спиной ментора. "Надо бы поднять цену, господин Мак", торговался пятнистый. Пока вас ждал, решил раскинуть Тесеру». Кость совсем не идёт сегодня, не мой день. Не иначе тот лысый хмырь колдует. Забери его толмунд. Не выпустят меня отсюда господин маг». Какой у него долг? спросил магистр Десент у хмыря, что металл кости. У гренкита? -то? хмыкнул тот. Так сотня лирн уже набежала с прошлой недели ещё. Я приносил баттерские курительные смеси в уплату!» — Брызнул слюной Гренко. Они на все двести лирн потянут. Ты чё гонишь, шишира? Осадил его лысый. Это был высушенный ягель. Никакого эффекту, только воняет и дымит. Хорошо ли обманывать честных людей? Скажите, а? Господин маг?» «Я дам 10 лирн. вмешался в спор господин Мак. Остальное принесёт по возвращении. Э, нет, цокнул хмырь Учиев поживу. Этот хрячий шиш даст драпака, как только выйдет. Так хоть мои ребята сапоги с него снимут, да тулубчик. Всё выгода. Да как же я без сапог-то, господин Мак? Возмолился Гренко, схватив магистра за плечо. В Кроунице без сапог никак нельзя, да и без тулупчика. — Найду другого. Мой ментор встал, скинув с себя поникшего Гренку. — За такую работу сто лирн не платят. Ладно, согласился хозяин игры. Забирайте за двадцать. Всё равно с этой рвани больше не выручить. Герман Десант кивнул, отсчитал лирны и кинул на стол. Монеты покатились между костей, сверкая иберийскими коронами. Щербатый Гренко проводил их радостным взглядом. Больше никаких ты, сэр, господин маг!» воскликнул игрок. Клянусь вам, я и близко больше не подойду к костям в своей жизни. Вы верите мне, господин Мак? Я тебе верю. Равнодушно ответил магистр и направился к выходу. Гренко схватил грязный тулуп и в припрыжку побежал за своим спасителем. Я не отставала. Глядя на него, захотелось тоже попрыгать, чем я с удовольствием и занялась. Всё равно никто на нас не смотрел. В какой-то момент мы даже начали соревноваться, кто выше прыгнет, и так увлеклись, что почти у выхода налетели на очередного посетителя. Удар был не сильным, никто даже не упал, но вошедший почему-то оскорбился. Смотри, куда прёшь, падаль, раздался голос из-под капюшона. Незнакомец схватил гренку за грудки и приподнял. Мне же голос показался смутно знакомым. Я здесь с господином магом, он вас испепелит!» — пригрозил наш наёмник. Простите, Мы не хотели причинять вам вреда, попыталась оправдаться я. Это случайность. Юна, незнакомец скинул капюшон и оказался Касом Брином, стязателем, спасшим меня от позора на церемонии определения склонностей. Кас! Я была искренне рада его видеть. Что ты здесь делаешь? Работаю. С улыбкой пояснил стизатель. А вот то, что я здесь встретил тебя, и правда удивительно. Кровницкая королевская академия теперь посылает студенток в злачные места? Здесь вообще-то небезопасно?» Я смеюсь в лицо опасности, привычно выпалила я и рассмеялась. Старый девиз сейчас показался мне особенно детским. И она не одна, к нам подошёл магистр Десент. Кас отпустил гренку и повернулся к магистру. Взгляд его стал стальным, глаза потемнели. Нетрудно было угадать, куда он смотрит. Внимание моего знакомого привлёк чёрный паук. Магистр Десент? Он кивнул и протянул руку. Кас Брин, стяжатель королевства. Наслушана вас. Добро пожаловать в Кроунисс. Вы первый год преподаете в Академии. Трудно, наверное, было оставить прошлое и переехать в туманный город ради обучения юных дарований. Я справляюсь. Ментор охотно пожал руку. Я подумал, это может стать для вас серьезным испытанием. Стязатель смотрел внимательно, не мигая серьёзнее, чем вы могли предположить изначально. Вы меня недооценили, сухо сообщил магистр. Они всё ещё держали руки друг друга и смотрели в глаза. Неприятная пауза затянулась. Казалось, даже шум таверны немного стих. Я замялась, не понимая, что происходит. Наемник начал боком продвигаться к выходу. Несколько мужиков подались к нам, привычно готовясь разнимать драку. Наконец Каас рассмеялся. Гренко наигранно засмеялся в унисон, поддерживая атмосферу неуместного веселья. Я тоже натянула улыбку в надежде на то, что внесу свою лепту в улучшение отношений. Что ж. Кас дружелюбно похлопал свободной ладонью по их рукопожатию. Обращайтесь, если я смогу чем-то вам помочь друзья юные, мои друзья она славная девушка правда иверийская корона на его перчатке поблёскивала золотом как совсем недавно на лирнах мне подумалось что иметь могущественного друга не так уж и плохо Каас многое мог бы мне рассказать как уже рассказывал после неудачной для меня церемонии немного растерянная но славное, подтвердил ментор. Э-э, ставил Гренка, а Пасливо косясь на Каса. Простите, что вмешиваюсь, но нам пора. Время не ждёт, господа маги. Не смею вас задерживать, ]あー. засуетился Каас и отпустил руку магистра Десента. Юна, ты позволишь мне заглянуть к тебе в академию? Хочу показать более привлекательные места Кроуница, чем Косой Боров, если, конечно, твой ментор позволит. Почему нет? Я пожала плечами, всё ещё улыбаясь. Мой ментор даёт мне полную свободу выбора. Стоило добавить, что ментором он быть совсем скоро перестанет, но я решила не сообщать о наших планах. Где-то в углу чисто и очень громко Затянул свою балладу бард, и конец моей фразы утонул в переливах музыки. Хоть тысячи путей пройди, сквозь пасть дракона, попробуй обойди судьбу свою вокруг. Задолго до тебя она была решённой, не вырваться из сети, что сплёл уже паук. Местная публика отозвалась аплодисментами. Кас обречённо улыбнулся и попрощался едва перекрикивая гомон. Он накинул капюшон и нырнул в толпу. Мы же поспешили покинуть это место. Капран для гренки нашёлся быстро. Благо по всему городу пестрели голубые таблички транспортной компании Кверсинда, по местным традициям обозначающие обычные стояла. Когда мы выехали за высокую арку каменистых ворот Кроуница, день уже клонился к вечеру. От вяленого мяса и чёрствых лепёшек, которыми нам удалось перекусить на ходу, сильно хотелось пить. Дорожная насыпь вылетала из-под мощных копыт капранов, поднимая пыль. Мелкие камни, не кстати, напомнили мне Толмунда, ссыпающего человеческие черепа к своим ногам. Гренка без устали болтал, рассказывая то о своих разбойничьих приключениях, то о своей вздорной маменьке. Жаловался на вечно хмурое небо над Галиовскими утёсами и постоянно просил привал у господина Мага. Магистр Десент ехал молча, игнорируя неугомонного собеседника, и лишь изредка останавливался у перелесков. Дорога уходила ввысь, капраны замедляли ход и тяжело дышали. Погода была безветренная, но от быстрой езды у меня замёрзли нос и щёки. Вдали от города северная осень ощущалась совсем иначе. Махнатый ковёр рыжей травы спарывали скалистые насыпи и крупные камни, припорошённые снегом. Здесь ещё попадались деревья, не сбросившие подмёрзшие листья. Там и тут красно-оранжевые кроны вспыхивали словно детерминант под ладонью кас. Ближе к закату мы выехали на широкое плато, расположенное у подножья высокой скалы, и остановились у его края. Гладкие, округлые вершины, покрытые елями, спускались к берегу и уютно окружали город. Море лизало застывшие скалы снова и снова, отакое их прибоем. Отсюда очень хорошо был виден Кроуниц. Блёклые лучи закатного солнца отражались от морской глади, и наполняли серую каменную архитектуру тёплым светом. В домах уже зажглись огни, и в предзакатных сумерках город казался особенно восхитительным. Вдалеке над ним, словно одна из скал, возвышалась наша академия. Даже отсюда, почти полностью скрытая в облаке тумана, она выглядела невероятно огромной. Я различила прямоугольные очертания замка Светло-зелёный полукруг церемониального зала, башню Голомяса и поняла, что точно хочу туда вернуться. Странно, но за такое короткое время это место стало мне настоящим домом. Где-то там, в нашей комнате сидят Сирена и Фиди, обсуждают прошедший день и смеются. Лоним наверняка мастерит свои безумные механизмы в чулане-лаборатории. Вилли носит свою шляпу Полу рассёдлывает Капранов, свиры в форменных мантиях патрулируют коридоры, раздавая щелчки загулявшим первокурсникам. Я попыталась представить, что ректор Адисет тоже любуется этой красотой сквозь огромные окна своего кабинета, и это делало нас чуточку ближе. Ох, мама девейна! Красиво-то как! Гренка первым прервал молчание, что было неудивительно. Он отпил из своей фляжки и звучно икнул. Я вспомнила, что жутко хочу пить, и позавидовала ему. "Будешь?" Он протянул мне резко пахнущее пойло. Я хотела отказаться, но в горле саднило так, что любая жидкость мне сейчас казалась спасением. Поэтому я быстро, чтобы не передумать, сделала глоток. Ожидала, что мне обожжёт горло, но ничего такого не почувствовала. На вкус это, конечно, была редкостная гадость. Кисло-горькая настойка, отдавала сливовым запахом. Я поморщилась и вернула фляжку, хрипло поблагодарив своего спутника. Лучшая сливуха в мире, похвастался Гренка. Моя маменька сама делает. Это не те, по что подают в Косом Борове. Я мысленно сделала для себя отметку никогда не пробовать сливуху в Косом Борове. Хотя, в общем, я больше не собиралась туда никогда возвращаться. Тут есть грот и вода. Мы обернулись. Магистр Десент уже обошёл всё плато и указывал на углубление в скале. Он молчал всю дорогу, и я с удивлением отметила, что рада слышать его голос, который был для меня частичкой академии. Я слезла с копрана и подошла ближе к пещере. Грот оказался совсем неглубоким, метра три не больше, но внутри обнаружился родник, который не замёрз на холоде. Тонкие струйки стекали по стенам, и влажные камни поблёскивали, отражая слабый свет. Я подставила ладони, набрала воды и с удовольствием напилась. После долгих часов жажды и левухи Гренкиной маменьки родниковая вода казалась мне сладкой. Мой ментор тоже намочил руки и умылся. Провёл мокрой ладонью по волосам, и они сбились в короткие тёмно-каштановые сосульки. Капли побежали по щекам и шеи, задерживаясь в чёрных рельефных лапах нашего знака соединения. Магистр Десент. Начала я, убедившись, что Гренко всё ещё любуется видом. Я не хочу разрывать связь. Мне это не нужно. Ментор несколько раз растерянно моргнул и посмотрел на меня. Конечно, он не ожидал такого заявления. Мне хотелось шокировать его или разозлить. Но в зелёных глазах не было ничего, кроме лёгкого недоумения. Я молча выдержала его взгляд, стараясь выглядеть серьёзной и уверенной. Он вдруг понимающе усмехнулся и покачал головой. «Усвоила урок, значит. Глаза его устало улыбались. Решила меня использовать. Это, я деловито отткнула в своего паука, обрадовавшись что магистр сразу меня понял. Не доставляет мне никакого неудобства, я не теряю силу, которой у меня просто нет. Не испытываю душевного дискомфорта и терзаний по поводу своего состояния, не мучаюсь трудным выбором. Мне безразлично, в отличие от вас. «Все верно, легко согласился он. И все же ты здесь. Значит, готова к ритуалу разрыва? Но у тебя есть условия. Что же тебе нужно от меня, Юнагорст? О! Обрадовалась я и начала быстро излагать. Ничего такого, чего не могла бы потребовать студентка от своего магистра. Мне понадобятся ваши знания, умения, и у меня есть вопросы, которые вы там не трахаетесь. Громкий крик Гренке... Эхо матразилось от стен пещеры, и я закрыла рот. А то я пить хочу. Пятнистая рожа осторожно заглянула в наше укрытие. Обсуждать свои планы при гренке совсем не хотелось, и я жутко разозлилась. Желание выпустить стрелу в его редкозубую улыбку захлестнуло все мои мысли, которые я так старательно формировала минуту назад, убедившись, что он, по его мнению, нам не помешал. Гренко по-хозяйски зашёл в грот и вытянул губы под тонкой струйкой. Я ждала, когда он напьётся и свалит, чтобы продолжить беседу. От нетерпения и злости даже начала постукивать сапогом по каменистой почве. Юна. Слушай. Магистр Десен заботливо взял меня за плечи и доверительно заглянул в глаза. Я от такого обращения. Обычно он держался сухо и всегда выглядел отстранённым, но слушала внимательно. Я тебе обещаю, продолжил он. Как только мы разорвём нашу связь, я отвечу на все твои вопросы, ничего не утаивая. Договорились. Договорились. Я немного удивилась тому, что использовать кого-то на пользу себе оказалось Так просто. Это действительно прекрасно работало. Я не сомневалась ни капли, что магистр десант выполнит обещание. Ментор никогда еще не был так внимателен изговорчев, и мне почему-то стало неловко от того, что свидетелем этого короткого момента стал кто-то еще. Гренка же не обращал на нас никакого внимания и наслаждался родниковой водой, подставив голову под тонкие струи. Он уже скидывал свой тулуп, явно намереваясь искупаться, но магистр Десент прервал его намерение и велел нам немедленно оседлать Капранов. Так это? Что за работка-то? Гренко поравнялся с едущим впереди всадником. Грохнуть кого? Вы и сами с оружием вроде неплохо справляетесь. Объясню на месте. Герман Десент явно не был настроен на разговор. Господин Мак, а меня возьмут в вашу академию? Не отставал наёмник. У меня есть лирны. Стояла глубокая ночь, и дороги почти не было видно. Мы ехали уже долгое время устали и измучились казавшееся ранее комфортным седло натёрло мне бедра, мышцы натужно болели света от масляных ламп что висели рядом с седельными сумками едва хватало чтобы видеть друг друга это не я решаю бросил магистр десент получилось очень грубо должно быть он тоже устал от переезда и болтовни С тех пор, как мы вышли из грота, он стал ещё более угрюмым, чем был изначально. Но Гренка, кажется, этого не заметил. "Понимаете, господин Мак, я не хочу всю жизнь воровать и делать грязную работу", посетовал он. "И работа в шахте это не для меня. Я мог бы приносить пользу для людей". Несильный ветер на удивление громко свистел разнося обрывки фраз над горными пиками. Растительности тут уже почти не было. Со всех сторон выступали сплошные скалистые гребни, лишь редкие низкие сосенки всё ещё боролись за право жить в этом суровом краю. Капраны перешли на шаг, цепляясь копытами за крутую дорогу. Высоко на горизонте, на фоне усыпанного звёздами неба, темнела вершина сомни сомнедракатуля. Вблизи Стало особенно заметно, что она раздвоенная, с рваными, торчащими обломками, и в темноте действительно можно было представить, будто этот дракон раскрыл свою пасть. Зажигать огни в городе или выводить жуков с огорода? Продолжил делиться планами наш неумолкающий спутник. Или из меня вышел бы неплохой бард. Или гренка осёкся. Впереди что-то шевелилось и шумело. Я достала лук. Осенью дикие животные почти не опасны, но никто не любит, когда их тревожат. Магистр Десент медленно и тихо слез с копрана и поднял выше фонарь, чтобы осветить суетливых обитателей гор. Над окровавленной тушкой антилопы, уже изрядно обглоданной, склонились странные создания. Свет их не беспокоил. Скрюченное коричневое тельце венчалось зеленоватой головой без глаз и носа. Их отсутствие компенсировал широкий рот с огромными острыми зубами. На ногах и руках у этих тварей было по три длинных когтя, грязных от земли и крови. Они легко и быстро отрывали куски мяса от добычи и почти не жуя проглатывали. Что это за отродье? Гренка достал из за пазухи, заржавевший меч. Увлеченные едой уродцы моментально вскинулись, услышав человеческий голос. Четыре жутких безглазых чудища с чрезвычайной резвостью побежали в нашу сторону, на ходу дожевывая сырое мясо. Целей была ясной, и однозначный. Я растерялась, не зная, в которого из обгоняющих друг друга головастиков целится, поэтому переводила прицел с одного на другого. Меч перед гренкой подрагивал, но стоял он твёрдо. Зазвенела тетива боевого лука, и блестящая стрела проткнула насквозь раздутую голову ближайшего существа. Он резко откинулся назад, и из раны полилась густая Грязно-коричневая жижа. Soul Amund выкрикнул магистр, убирая лук. У рук его мгновенно появились прозрачные невесомые диски, освещающие окрестность зеленоватым светом не хуже фонарей. Они подрагивали, ожидая воззвания. Три безумных чудика все еще бежали на нас, не замечая готовящейся атаки эмен микхитум де лефт земля под одним из бегунов вырвалась мощным фонтаном разбрасывая камни и замёрзшие куски почвы вместе с ними тварь взвилась в воздух неловко приземлилась на бок и закаталась с примерским бормотанием два его собрата медлили осыпанные грунтом чем мы и воспользовались Гренка кинулся вперёд, визгливо закричал и со всей силы рубанув мечом отсек ногу одному из уродцев. Слизь брызнула из раны, изрядно окатив смельчака. В это же время я подстрелила второго головастика. Стрела вонзилась ему в плечо, не причинив серьёзного урона. Я выхватила следующую и прицелилась, чтобы добить подранка, но в узкой точке моего прицела существо вдруг загорелось фиолетовой аурой, ярко осветив окрестности и с тихим хлопком исчезло. За ним засветился безногий и также резко пропал. Я перевела прицел на последнего уцелевшего, что всё ещё катался по земле, но меня опередил магистр Десент. Его стрела пронзила пустое пространство, где только что хлопнул своей светящейся аурой подбитый магией уродец. В ушах всё ещё звенело, а глаза непривычно подстраивались к ночной темноте после ярких вспышек. Капраны испуганно блеяли и стучали копытами. Все напряжённо вглядывались в очертания окрестностей. Убедившись, что поблизости нет никакого движения, мы опустили оружие. Какая ядовитая хрень! Гренко начал отряхиваться и почёсывать кожу в тех местах, куда попала слизь. Кто это такие? Хотел бы я знать, задумчиво отозвался магистр. Мы подошли к трупу чудища и склонились над ним. Ужасный рот раскрылся, почти разделив голову на две части, и длинный плоский язык вывалился на бок. Сероватая лужица грязи растекалась под щуплым тельцем, впитываясь в землю. Я никогда раньше не видела таких существ. В паре метров от него лежала отрубленная нога, которую забыл её растворившийся в воздухе владелец. Бурые подтёки вокруг конечности подозрительно напоминали кляксы. Это икша. Я вдруг вспомнила иллюстрации из летописи Квертинда. Голодные грязекровки. Кто кто? переспросил Гренка, активно скребя ногтями кожу на предплечье. Икша, повторила я почти уверенная в своей правоте. Приходят из пустоты. Ну и, видимо, в неё же уходят, как ушли эти. Я пнула противный трупик. Он возмущённо булькнул в ответ и загрязиточил ещё активнее. Их не видели сотни лет с основания Иверийской династии. Магистр Десент только сейчас убрал лук и принялся покручивать свое кольцо. Ну, теперь Иверийской династии нет, логично рассудила я. Зато Икша есть. Не может быть. Ментор выглядел очень удивленным. Я загордилась, почувствовав причастность к этому. Стоило признать, что польза от книг всё же была. Я мысленно дала себе обещание учиться усерднее по возвращении в академию. Тем более, что ментора у меня тогда уже не будет, и мне не придётся сражаться с грязекровками у подножья неспокойного вулкана. Рука уже отточенным жестом нащупала рельефного паука. Пожалуй, по этому украшению я буду скучать. Осталось недолго. Магистр заметил мой жест и кивнул в сторону каменной драконьей головы. Покосившаяся хижина почти у самого жерла вулкана была заметна издалека. Учитывая, что кроме чёрных камней вокруг больше ничего не было, не заметить её было невозможно. Крохотный домик стоял на краю пропасти, почти нависая одним краем над бездной, но всё же крепко цепляясь за скалы другим. Мы спешились и направились в гости к прекрасной чахе. Каждый шаг поднимал пепел, который подхватывали и разносили порывы согревающего ветра. Воздух здесь был заметно теплее. Домик чахи был не каменный, В отличие от всех строений Кроуница, оскалоченный из ветхих досок, уместнее было бы назвать его сараем, настолько неаккуратно он выглядел. Сквозь мутные неровные окна пробивался еле заметный свет. На то, что здесь проживал маг, указывал только ухоженный полисадник у подгнивших ступенек крыльца. За невысоким заборчиком прямо на голых камнях росли изумительные розы казавшиеся в этом угольно-пепельном месте насмешкой над миром. Их цвета было сложно различить в темноте, но капельки свежей влаги блестели на гладких лепестках в звёздном свете. У входа нас окутал тонкий цветочный аромат, и я на миг перенеслась во дворик старосты Фарлби, жена которого любила эти цветы. Магистр Десент постучал. Дверь почти мгновенно открылась и перед нами предстала прекрасная чахи. Если когда-то это и была прелестная колдунья, то сейчас чахи совершенно точно превратилась в самую что ни на есть старую ведьму. Под спутанными седыми волосами бегали цепкие глазки, один из которых заплыл бельмом, нос ввалился из-за внушительного белого шрама, Щёки пересекали тёмные линии молнии, вылезающие из-под воротa. Ладони же её и вовсе были чёрными, покрытыми плотной сеткой непрозрачных вен с едва заметными просветами светлой кожи. Жилы поднимались до самых локтей и уходили куда-то под рукава простой холщовой робы, что скрывала сухощавую фигурку. Грязный передник давно не знал стирки и пестрел бурыми разводами. В руках старуха держала искусно сделанную навехонькую трость, увенчанную головой ворона. Несмотря на отталкивающий вид чахи, я не могла не отметить её ровную осанку и живой, улыбающийся рот. Большая честь для меня, ваше величество. Чахи высунула кончик языка набок и поклонилась. Ваш папенька был большим мастером в кровавой магии. Все эти годы я ждала вашего прихода. Мы переглянулись, пытаясь уловить, к кому обращалась старуха. Зрачок терялся во тьме её единственной радужки, но голова Чехе была повёрнута к магистру Десенто. Может, потому что он был самым высоким? Она за его спиной она просто не замечала. Я на всякий случай спустила лук с плеча. Мой отец не был кровавым магом, спокойно ответил ментор. Блестящая трость взметнулась в воздух и с силой ударила магистра десцента по темечку. Мы с Гренкой подпрыгнули от неожиданности. Я никогда не видела, чтобы кто-то так обращался с магистром, поэтому просто застыла, впервые забыв про своё оружие. Гренко вообще начал потихоньку сдавать назад. Глупый, важный мальчишка, закричала ведьма. Думаешь, что ты центр мира? Возомнил, будто самолично удержишь земное пекло на своих плечах. Чахи резко развернулась и пошла в дом, оставив нас с открытыми от удивления ртами. Магистр Десент без приглашения последовал за ней потирая ушибленное место. Мы же мялись у порога, не решаясь войти. Да, мы вперёд. Наемник сделал приглашающий жест, пропуская меня в хижину. Я хмыкнула и нырнула в проём. В ноздри почти сразу ударил резкий, удушливый запах тухлятины. После сладкого цветочного аромата роз контраст казался особенно острым. Пустой желудок свело от вони, и я прикрыла нос ладонью. Гренко закашлялся, почёсывая покрасневшую руку. Внутри хижина выглядела не лучше, чем снаружи. Мебели почти не было, если не считать подобие камина и грубого стола, на котором догорала одинокая свеча. Повсюду были раскиданы несвежие тюфяки, и было сложно сказать наверняка, какой из них служил чахи кроватью. Разбитые склянки на полу перемешивались с костями. Человеческих черепов на первый взгляд не было видно, но я решила не всматриваться. В одном из углов, не затянутом паутиной, висели вполне исправные и точные часы, по которым я привычно сверила время. На кособокой каминной полке лежали часики поменьше, в том числе и песочные а также мелкие флажки и пустые тяли. Под ней стоял закоптелый котелок, над которым сейчас склонилась чахи. Меня позабавило почти сказочное зрелище, и я подумала, что в реальной жизни, в отличие от преданий, ведьмы не едят людей. А ещё я втайне понадеялась, что там будет вариться съедобная похлёбка, которой нас угостят. Вот только хозяйка не выказывала совершенно никакого интереса к гостям и вела себя так, будто нас тут не было. У ног старой женщины увевалось чудное пятнистое животное, похожее на кошку. Только вместо пушистого хвоста у него был пластинчатый, загнутый кверху отросток, напоминающий жало арахнидов. Наверное, удивительное гибридное животное. Каким-то чудом сохранилось ещё с тех времён, когда на этой территории было Велапольское княжество. Мы хотим разорвать связь Ментора и Мейлори. Без церемонии начал Джерман Десент и удобно устроился на одной из табуреток так, как будто находился в гостиной Кроуницкой академии, а не в домике неряшливой ведьмы. Проведи ритуал в завик Толмунду Чехильда. Ведьма оторвалась от стрепни и неожиданно уставилась на меня. Не на паука на моей шее, который означал нашу связь, Она смотрела прямо в глаза. Взгляд её стал осознанным, изучающим. Я постаралась придать себе как можно более дружелюбный вид. Арахнакот продолжал тереться спиной о ноги чахи. Нет заключила ведьма. Он не позволит. Она быстро отвернулась и сыпанула в котёл сушёной травы, снова потеряв к нам всякий интерес. Заботливо потрепала за ухом своего питомца. Даже затянула какую-то песенку про сказку о любви, древнюю как жизнь. Я невольно заслушалась, так хороша была мелодия. Казалось, мы тут лишние. И нам пора уходить. Стоило напомнить моему ментору его же собственный урок. Но он молчал, ничего не предлагая старухе взамен на свою просьбу. Так, это, неуверенно прохрипел Гренко, заполняя паузу. Про бабку уговора не было. Я стариков и детей не валю. Магистр не обратил на это заявление никакого внимания, видимо, его вовсе не услышала. Цергоша передаёт вам привет. Я решила взять ситуацию в свои руки. Он скучает. Привет от голомяса был, конечно, сомнительной наградой за кровавый ритуал, но вдруг сердце старухи размягчится при упоминании старого друга. Услышав меня, Чахи действительно встрепенулась, вытянулась в тонкую струну и мелко задрожала. Крючковатые пальцы схватили ближайший пустой сосуд, и Чахи, постукивая тростью, буквально подбежала ко мне. "Заполните аль, деточка". Она всучила мне вытянутую колбу и крепко обхватила мои руки своими. "Давай же, заполните аль". Я просто посмотрю, хочу посмотреть. Костяшки на её пальцах побелели, и я испугалась, как бы пустой пузырёк не лопнул в наших руках. Ведьма нервно выпучила глаза и облизывала губы, постоянно высовывая кончик языка набок. Гренка отшатнулся. Было очевидно, что чахи безумно. Мне вдруг стало искренне жаль её потерявшую красоту, забытую и одинокую. Наверное, она так долго жила вдали от людей, что теперь даже маленькие события казались ей важными. Может, они напоминали ей о её молодости и былом могуществе. «Чехильда!» Мой ментор встал. Та зарычала в его сторону, выказывая возмущение его вмешательством он остановился мы нужны богам больше, чем они нам продолжала настаивать она они хотят, чтобы мы их почитали помолись, милая, заполнитеаль спаси нас всех если бы я знала, как это делается Я бы непременно её послушалась и заполнила тиаль магией Ревда прямо сейчас. Но у меня с богами и их благословением были некоторые проблемы. Моя изначальная склонность просто отсутствовала, а заклинание заполнения тиаля я не знала. Я не умею прошептала я и виновато улыбнулась. Старуха сникла, порывисто разжала ладони, и я от неожиданности выронила потенциальный тиаль. Пустая колба разбилась об древенченный пол, смешиваясь с уже лежащими там осколками. Я хотела сама малоразборчиво пробубнила чахи. Сама хотела. Столько раз пробовала. Потом отреклась от всех, чтобы он вернулся, даже от Толмунда. Я всю свою жизнь жила с Толмундом. Посмотри теперь на меня без Толмунда. И снова пробовала. Я думала, вдруг ты ты ведь ещё никогда не заполняла Тиаль, верно? У неё нет склонности оборвал причитание «Джерман Десент. Лоснящийся посох с вороньем набалдашником снова взметнулся над ним, но на этот раз мужская рука успела перехватить трость. Чахи дернула ее на себя, пытаясь вернуть, но магистр крепко удерживал древко с другой стороны. «Глупый слепой мальчишка снова принялась обзываться ведьма, перетягивая трость двумя глазами не видишь истины. думаешь, убежал от смерти и сможешь убежать от жизни. Но от неё убежать невозможно. Невозможно. Она кукухой поехала, сообщил мне Гренко, тихонько продвигаясь к выходу. "Пора бы валить отсюда. Давай доверимся магистру", убедила его я. Думаю, он знает, что делает. Настало время снова воззвать к толмунду, настаивал на своём магистр. Иначе он призовёт тебя к себе. Проведи ритуал. Разорви связь. Ладно. Неожиданно согласилась старуха, и магистр отпустил её лакированный аксессуар. Ждите здесь. Осколки захрустели под ногами чахи. Трость стучала в такт староушичим шагам. Чахи не хромала, и поддержка ей была совершенно не нужна. Поэтому я не понимала, зачем ей эта палка. Ведьма вышла из дома и скрылась в ночи. Странный кот сразу же нашёл себе нового любимчика, а точнее, любимицу. Меня Теперь он тёрся о мои сапоги и мурлыкал. Кончик его хвоста жала, опасно вытягивался. Она что-то задумала, поделился своими подозрениями Гренко. Я, когда на стрёме стою, всегда нутром об лаву чувствую. Породёр давать зуб даю. Хрен с ней с этой связью. Вас же не в зандагат сажают. Я взглянула на его щербатый рот и подумала, что он слишком часто давал зубы в качестве гарантий и оказывался неправ. С своей тревожностью он напомнил мне сирену, которую приходилось успокаивать во всех непонятных ситуациях. Не паникуй, ответила я ровным голосом. Всё будет хорошо. Магистр Десент нас в обиду не даст. Чахи вернулась быстро, держа в руках свежую красную розу. Запах единственного цветка не мог заглушить жуткую вонь в хижине, но роза хотя бы отвлекала взгляд от неприятной обстановки. "Ведьма подошла и всучила мне колючий стебель для Цергоши», — пояснила она. "Он сможет сохранить её. Он всегда любил одну из моих легенд". Новые сказки иные, добро и зло перемешались никто уже не установит точных границ света и тьмы хорошие герои убивают сотни невинных плохие спасают человечество люди больше не хотят простых и честных историй про любовь они хотят крови чехильда вздрогнула удивительно Как безумная старуха преобразилась в такую мудрую, тонкую, проникновенную женщину. Взгляд ведьмы был смиренным и усталым. Даже беспокойный язык её скрывался где-то за сомкнутыми губами. Мне вдруг захотелось обнять её. Просто по-человечески пожалеть забытую всеми великую волшебницу. Но вместо меня она обняла гренку, который стоял к ней ближе. Тот смутился, но участливо похлопал чахи по старческой спине, а та достала из передника короткий кривой нож, прижала его к горлу Гренке и с силой вспорола кожу, от уха до уха. Наемник попытался что-то сказать, еще не испытывая страха, но слова утонули в глухом бульканье. Гренка! закричала я и схватила её за лук отведи от него чахи. От шока я никак не могла вытащить стрелу. Когда наконец я ее нащупала, магистр Десант обхватил меня и крепко сжал. Алая кровь пузырилась, пульсирующим фонтаном выплескиваясь из рваной раны на горле пятнистого парня. Гренко упал, руками пытаясь затолкнуть бесценную жидкость обратно. Я слышала, как он кричит, хотя из звуков Он издавал только размеренное хлюпанье. Его сердце все еще гоняло кровь, выталкивая ее наружу, разбрызгивая по полу и стенам хижины. Чаха почти вся стала алой, как роза, которую она недавно вручила мне. Там, где есть любовь, торжествует вновь мир и доброта. Продолжила она напевать уже знакомый мотивчик. Мне хотелось помочь Гренке, хотя я и не представляла, как это сделать. Вы убьёте его. Я дёргалась и кричала, пытаясь вывернуться из жёстких объятий магистра десцента. Он же так умрёт. Гренка, держись. Но Гренка меня уже не слышал. Глаза его стали стеклянными и закатились. Он всё ещё дёргался. Но это были уже неосознанные конвульсии. К неприятному запаху тухлятины в хижине добавился и жуткий, и едкий запах свежей крови. Меня затошнило. Чаха деловито отрезала кусок плоти прямо из горла гренки и кинула в котёл. Язык её снова высунулся и забегал. Следующий кусок с блестящим сгустком крови она положила в рот и начала чавкать. Не знаю, какой бог предал мне силы в этот момент, но я оттолкнула магистра Десента и ринулась на улицу. Едва я переступила порог, меня вырвало прямо на прекрасные розы родиной Чехильды. Во рту стало горько от желчи. Я вспомнила, как обещала Гренке, что всё будет хорошо, и меня вырвало ещё раз. Надо было позволить ему сбежать он чувствовал, что что-то не так. Хотел уйти, но я его задержала. Ещё один рвотный позыв сотряс моё тело, которое, казалось, пыталось вывернуть наизнанку собственный желудок. Крупными глотками я хватала воздух, пытаясь выровнять дыхание. Да, я всё ещё дышала. В отличие от мёртвого гренки. Держась за забор, Я бессильно опустилась на скрипучую ступеньку и вытерла рот рукавом. Чернильное небо над высокой скалой безразличными мигало близкими звёздами, окутывало морозной свежестью осенней ночи. Меня начало знобить. Почему я была уверена, что всё закончится хорошо? Почему я так верила магистру Десенту? Почему я думала, что он станет нас защищать? Ответ пришёл сам собой потому что я всё ещё была маленькой юной наивной и безответственной легко позволяющей управлять собой успокоилась магистр десен стоял надо мной опираясь на дверной косяк надо разорвать связь я туда больше не вернусь отрезала я Пошатываясь, я встала и направилась прочь от хижины кровавой ведьмы. Я не перенесу больше зрелища мёртвого Гренке, которого совсем недавно успокаивала, и встречаться с оруденной чехильдой тоже больше никогда не хочу. Джерман Десент догнал меня и развернул. Мы пришли сюда, чтобы разорвать связь с ментора Эмэйлори, напомнил он. У нас даже был договор. Ты знал. Я прищурилась, прикидывая. Ты с самого начала знал, что она убьет гренку. Ты привел его в качестве жертвы. Купил специально на убой, как какое-то животное. За 20 лирн. Еще и торговался. Он не был хорошим человеком. Не стал отпираться ментор. Он хотел учиться. Вспомнила я планы погибшего парня. Толмond, да у него даже мама где-то осталась. Он сражался рядом с нами против грязикровок. Юна. Сквозь спокойствие в его голосе пробивались гневные нотки. Давай сосредоточимся на ритуале. Забудь про гренку. Он никому из нас не был другом. Ты чудовище. Я ткнула в Джерманда Десента de Красной розой, которую как ни странно все еще держала в руках. Ты мне отвратителен. Я не встречала никого хуже тебя. В таком случае для тебя же лучше будет разорвать нашу связь. Он больно схватил меня за плечо. Иначе Я всю жизнь буду рядом с тобой. Нет, вскричала я. Нет, подтвердил он. Поэтому ты сейчас зайдёшь в этот дом и пробудешь там до тех пор, пока Хильда не завершит ритуал. А потом можешь выйти и заблевать весь этот грёбаный вулкан. Я гневно дернула плечом. Высвобождаясь из его хватки, хотела спорить, хотела сказать, что больше не буду выполнять его прихоти, но неожиданно нас обоих тряхнуло, и клубы пепла взметнулись в воздухе. Из пасти драконьего вулкана вырвалось серое облако дыма. Надо торопиться. Герман Десент взял меня за руку и потащил к хижине. Поначалу я сопротивлялась, но быстро поняла, что мы оба можем погибнуть, если к магистру факультета Ревда не вернётся его магическая сила, способная остановить катастрофу. Ну и ещё, мне больше не хотелось оставаться моей Лори, этого жестокого человека. Он был прав своей навязчивой идее разорвать родовое заклятие, которое по злой случайности нас соединило. Чехильды ничуть не удивилась нашему возвращению. Она крошила что-то в котёл, а рахнокот рахнакотою ног с аппетитом вгрызался в кусок свежего мяса. Чтобы справиться с тошнотой, я постаралась найти незаляпанный кровью предмет интерьера и сосредоточиться на нём. Это оказались простые часы, которые отмеряли время и напоминали мне о мастерской Фаральбе. Ещё один ощутимый толчок сотряс хлипкий домик, и доски надрывно затрещали. "Начинай", скомандовал магистр Десент. Чихельда подошла к нам и положила по окровавленной руке на каждого из чёрных пауков. От прикосновения влажной старушечьей ладони меня вновь затошнило, но я старалась дышать глубже и не думать о лежащем на полу трупе Гренки. Может, это вовсе и не великая история. Она опустила глаза. Может, все лучшие истории уже написаны. Нас снова тряхнуло. Я оторвалась от часов и оценивающе окинула взглядом домик, который буквально ходил ходуном. Ведьма начала шептать какие-то протяжные мантры на языке древних волхвов, обращаясь к толмунду. Из-за громкого скрипа невозможно было разобрать слов. Красноватый дым начал подниматься из-под ног родиной Чихильды и льнуть к ладоням, что лежали на наших шеях. По её чёрным венам побежали алые огоньки. Земля гудела, и новый толчок раскинул нас всех в разные стороны. "Солдел сомни!" закричал магистр Десент, и ладони его засветились бледными дисками. Эмон михетум дельрефт. Он прикоснулся к полу, и я поняла, что воззванием к ревду он пытается остановить землетрясение. Родиная Чихильда громко и звонко засмеялась. Её смех терялся в хрусте досок и звенящем рокоте. Прямо посередине хижины образовалась огромная трещина, стремительно расползающаяся к стенам. Камин, у которого сидела безумная ведьма, начал отдаляться от нас. Я отползла подальше и крепко схватилась за дверной косяк. Земля теперь дрожала непрерывно, то сильнее, то слабее. Магистр Десент попробовал снова произнести заклинание, используя свой тиаль, но это не помогло. Чехильда. Он увидел, что часть дома отделяется и съезжает прямо в пропасть. Давай руку. Ты должна выжить и завершить ритуал, иначе мы все погибнем. Мужчина подошёл к трещине, собираясь вытащить кровавую волшебницу. Но ведьма смеялась и даже не делала попыток спастись, в отличие от её питомца, который охотно перепрыгнул на устойчивую поверхность. Сумасшедшую старуху же вместе с частью её ветхого сарая неумолимо тянуло в ущелье. Пепел и ветер ворвались в разломленную хижину, воронё трость взметнулась в воздух, и в мгновение ока нырнула в бездну. За ней отправились пустые тяли и мелкая утварь. К страшному гулу добавился ещё извиняющий свист. "Я же говорила", хохотала безумная женщина, стараясь перекричать шум. "Что?" Он не позволит. Новая великая история должна свершиться. Но Толмунд ответил тебе. Попытался возразить магистр Десент. Мы видели, что он ответил. Толмонт просто глупый мальчишка. Крик ее подхватило эхо. И вся хлипкая конструкция из камина, досок и их хозяйки сорвалась в ущелье. Смех старухи затих. Герман Десент стоял спиной ко мне на самом краю открывшейся пропасти, и на плечи его оседал пепел Пахло дымом, а воздух раскалился настолько, что стало трудно дышать. Земля сотрясалась сильнее, И арахнокот стал съезжать по наклонному полу, неуклюже махая лапами. Я подхватила животное и прижала к себе. «Режь!» Магистр Десен достал кинжал и указал на пушистый комок у меня в объятиях. "Николи в сердце, можешь не попасть". Режь сонную артерию поперёк горла. Так не будет мучиться. "Ни за что". Я прижала еще сильнее, защищая. Без этого ты не сможешь совершить ритуал. Ты же охотница, а он просто животное. Это было очень плохим сравнением. Одно дело убивать дикое животное ради пропитания, другое казнить несчастного домашнего питомца, который от страха жался ко мне и цеплялся за жизнь. Я не смогу это сделать. Пришлось кричать, потому что жуткий шум нарастал. «Лоним Мирилекс. Он присел рядом и вложил кинжал в мою руку. Серена Эстель. Федерика Ворд. Мы, они и многие другие погибнут, если ты не сделаешь это. Ты должна. Я проглотила тугой комок, что подбирался к горлу и представила, что творится сейчас в академии. Какие разрушения она уже претерпела, и что с ней будет, если землетрясение не остановить. Как бы мне не хотелось больше никогда не слушаться магистра Десента, но сейчас у нас была общая цель выжить и спасти остальных. И если эта жертва действительно поможет, то я и правда должна Теперь я понимала, почему кровавая магия запрещена во всём Квертинде. Это кошмарные, жуткие ритуалы, которые убивают всё человеческое. Я поднесла нож к горлу арахна-кота. Руки дрожали, и я никак не могла решиться. Пришлось закрыть глаза и представить облачный мост Академии, по которому мы шли с сиреной, взявшись за руки. Влажные капли тумана на губах. Огоньки фонарей на перилах и тепло ладошки сирены восхищённой и довольной. Я с силой надавила и полоснула. Арахнакот, сдавленным, укнул и почти сразу обмяк. Теперь повторяй. Я слышу зов родовой, что раздаётся в тебе, и подчиняюсь воле предков. Магистр Десен тоже схватился за дверной проём. Стоять уже было невозможно. Вдоль чёрных камней скалы пошли трещины, в которых виднелась лава. Я слышу зов родовой, что раздаётся в тебе, и подчиняюсь воле предков. Быстро повторила я и выпустила трупе корах на кота. Его подкинула и смело в пропасть. Тюфки тоже начали соскальзывать, даже стол покатился. Из-под земли вокруг меня начал подниматься красноватый дымок, какой недавно окружал Чехильду. «Веряю тебе судьбу свою и разделяю с тобой дальнейший путь, продолжил магистр. «Веряю тебе судьбу свою и разделяю с тобой дальнейший путь. Пепел и дым врезались в глаза. Руки вспотели от жары и стали влажными. Трещины всё росли, И теперь нам был почти отрезан путь обратно. Красный магический туман, что окутывал меня, сбивался в струйки и тянулся к моим ладоням. Я попыталась увернуться, насколько могла, но он неотрывно следовал за моими пальцами. И стану я мылоре для тебя, как часть твоя, как плоть твоя, кровь твоя, разум твой и страхи твои. Джерман Десент Свободной рукой схватил меня, потому что я начала соскальзывать. И стану я милойри для тебя как часть твоя, как плоть твоя, кровь твоя, разум твой и страхи твои. Я закашлялась, едва успев договорить. Красноватый дымок стал впитываться в мои пальцы, пробегая по венам рук, подсвечивая их алыми огоньками изнутри. Зрелище завораживало, и я поняла, что так кровавая магия проникает в моё тело. Покоряюсь воле твоей и принимаю тебя, ментор чёрного паука. Я посмотрела на ментора. Заклятие принятия. Ну, конечно. Сирена рассказывала про него. До меня только сейчас дошло, что мы не сможем разорвать связь. Больше нет в мире кровавого мага, способного это сделать. Теперь мы завершаем древний родовой ритуал принятия менторства, после чего к магистру Десенту вернется магическая сила, и он всю жизнь будет рядом со мной. Все внутри противилось этому. Повторяй, приказал он. Должен быть выбор, прокричала я свой последний слабый аргумент. Выбор есть всегда. Ты сам говорил. Из раздвоенной вершины вулкана вытекла струйка лавы, нас обоих метала из стороны в сторону и подбрасывала в воздух. От падения в ущелье меня отделяли всего несколько метров и сильные руки магистра десцента, все ещё каким-то чудом удерживающие нас обоих у обломков хижины. И он есть у тебя, Юна. Твой выбор сейчас принять ментора или умереть. Он подтянул меня ближе к себе. Ты выбираешь смерть? Конечно. Я не выбирала смерть. Ни свою, ни своих друзей. Никто не выбирает смерть, когда есть другой выбор покоряюсь воле твоей и принимаю тебя ментор черного паука закончила я клятву Эман михетум дель толмунд произнес магистр Повторяй Эман михетум дель толмунд Я помнила это занятие магистра Риина поэтому повторила почти наизусть только заменив имя бога. Огоньки под моей кожей щекотно пробежали по руке, прыгнули на шею и по лицу, поднялись к макушке. С последним словом воззвания они погасли. Я почувствовала прилив сил, подтянулась к дверному косяку и крепче схватилась за него. Теперь уже я удерживала магистра, а не он меня. Солдель Сомнем повторил уже знакомое мне заклинание магистр десент. Эмон михетум делерефт. Круги вокруг его рук засветились особенно ярко и погасли, как только он воззвал к ревду. Тряска почти мгновенно прекратилась, и вулкан успокоился, перестал плеваться дымом и лавой. Я всё ещё крепко держалась за уцелевшую часть хижины, ожидая новых толчков, но их не последовало. Гул скрежет утихли, и слышались только рваные завывания ветра. Я не могла поверить, что всё закончилось настолько быстро. Воздух был плотным от пепельной пыли и смога, но вокруг стало непривычно спокойно. Магистр Десент, пошатываясь, встал. Выглядел он не лучше шахтёра, такой же грязный, с чёрными от пепла волосами и угольными разводами на коже. Должно быть я сейчас была такой же мне подумалось, что мы могли бы прикинуться камнями на этой чёрной драконьей скале, и никто бы нас никогда не нашёл. Воздух быстро остывал. Настойчивый ветер забирался под одежду и охлаждал влажную от пота кожу. Ночь рассеивалась, и первые осторожные лучи рассвета пробились сквозь густую завесу дыма. Слова клятвы звучали у меня в мыслях, озаряя осознанием произошедшего. Мы завершили ритуал, которого так старательно избегали. Ментор чёрного паука подошёл к краю пропасти, я осторожно поднялась. Удивительно, но чувствовала я себя превосходно, несмотря на переезд, бессонную ночь, голод, И ужасающие события, которые мне пришлось пережить, я была полна сил, а мой разум оставался ясным и чистым. Глубокое ущелье у наших ног было укрыто дымкой тумана, который скрывал всё, что в нём исчезло. Я смотрела вниз в молочную бездну пропасти, в которую канула чахи, и думала о том, что никогда не видела мир таким. Мир котором ничего не стоит любая жизнь, кроме твоей собственной. Эта реальность казалась чуждой, и мне было невыносимо становиться её частью. Как будто кто-то могущественный диктовал свои правила, по которым я обязана была жить и действовать. Мне не хотелось по ним играть. Мне хотелось изменить эти правила. И хотелось изменить квертинт Я вспомнила о Кирме Селендеблайте, могущественном кровавом маге, который хотел стать нашим королем. Сколько раз ему приходилось убивать? Сколько стоила для него чужая жизнь? Стольерн, 20 или ничего? Сколько раз ему приходилось делать трудный выбор между жизнью и смертью или смертью и смертью? Я посмотрела на своего ментора. Он тоже вглядывался в пропасть, размышляя о чем то своем. Когда-то давно моя мать связала меня заклятием с этим человеком. Возможно, у нее были причины для такого выбора. А возможно, она знала, что он поможет мне отомстить за нее. Какие бы тайны он ни хранил, и как бы не хотел отменить заклятие, Он всё же не смог ничего изменить. И теперь ему оставалось только одно принять свою судьбу, как я приняла своего ментора. Выбор есть всегда, так говорил он. И был, конечно, прав. Но никто не выбирает смерть, когда есть другой выбор. Я отвернулась. Среди серого пепла, что уже собирался в пушистые горки, лежала красная роза. Свежая и цветущая, как будто только что срезанная. Чахи выбрала смерть. Ради чего? Ради великой истории? Ради своих идей? Никто не выбирает свою смерть, находясь в здравом уме. Я хочу убить Кирмаса Линда Блайта», — заявила я своему ментору. Это не было порывом или случайным импульсом. Я знала, что теперь Джерман Десент не сможет мне навредить, что бы я ни задумала. Теперь я навсегда стала его майлоре, о которой он обязан заботиться, чтобы выжить самому. Он будет чувствовать мои страхи, тревоги, и разделять мои беды. Именно так говорилось в клятве. И если мы не смогли разорвать нашу связь, как договаривались изначально, это не значит, что я не могу его использовать. Даже наоборот. Теперь меня на это благословил сам Толмунд. Ты хочешь, чтобы я помог тебе в этом, Юнагорст? Он отошёл от края пропасти землённым магистр, как всегда, не выглядел. Этого человека точно нельзя было удивить словами. Но теперь мне это даже нравилось. Хотелось перенять его способность владеть собой и не выказывать эмоций. Я бы никогда не посмела просить об этом, призналась я. Я только хочу, чтобы ты научил меня всему, что знаешь сам. Магии, сражению, тактике, рассудительности и ответственности. Ответственности. Он усмехнулся и поднял розу. Кирмс Линдеблайд непростая цель даже для могущественных людей. У таких, как он, всегда будет много врагов. До сих пор он справлялся со всеми, раз всё ещё жив. Что может студентка без склонности против самого сильного мага королевства? Никто бы не пошёл на это в здравом уме. Он убил мою мать, сообщила я. И я хочу отомстить за неё. Может, я и не в здравом уме, но не отступлюсь. Я убью его или умру сама. Разве может идея мести стоить собственной жизни? Он подошёл и вручил мне розу, как недавно это сделала Чахе. Думаю, любая идея может стоить собственной жизни. Я выдержала его взгляд. Если она по-настоящему важна для тебя. Он смотрел на меня изучающе, как будто прикидывал, насколько серьёзно я настроена. Было непривычно видеть его так близко и таким чёрным. Захотелось стряхнуть пепел с его волос, чтобы увидеть привычный цвет. Только глаза моего ментора оставались по-прежнему яркими, нефритовыми и такими же непроницаемыми, как всегда. Я научу тебя, юно. Он отошёл и снова уставился в пропасть, знакомым жестом покручивая кольцо. Но некоторые уроки могут быть жестокими. Именно такие мне и нужны. Обрадовалась я. Пожалуйста, не жалейте меня, магистр Десент. Можешь звать меня Джермонт, разрешил ментор. И ветер стих. Хмурое утро осыпало нас лёгкими хлопьями снега. Пепел уже почти осел, и воздух стал прозрачным. Мы стояли, выглядываясь в белёсое покрывало подножья самнедрокатуля где-то там в тусклом серебре кроуницкого тумана прекрасная чахи плыла к своему кровавому толмунду в звонкую острую тишину врезался знакомый щелчок Жермонт закрыл меня собой внимательно оглядываясь я улыбнулась его реакции зная что опасности не было голос сирены звучал чисто и звонко отражаясь эхом от скал и разливаясь приятной теплотой в моем сердце. Как сладок сна конец, и новое начало уже зовет меня на бой с самой судьбой. Пусть замыслу богов я снова проиграла, но все еще дышу под красной луной.